Жила в Константинове дочь помещика Лидия Кашина. Есенин в нее, судя по написанной позже поэме, Анна Снегина влюбился и сделал ей предложение. Но она будущему знаменитому поэту отказала. «Когда-то у той вон калитки мне было 16 лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково «нет». Далекие, милые были, тот образ во мне не угас. Мы все в эти годы любили» но мало любили нас. Потом, конечно, когда Есенин вернулся в Константиново, уже звездой Кашина была бы уже и очень рада прежнее предложение услышать, но услышать ей пришлось бы вот что: "Да мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом". А тогда Есенин уехал в Москву. Москва тогда не была столицей нашей родины, столицей России. В ту пору был город Санкт-Петербург. Но и Москва была важным городом, большим и богатым. Есенин помыкался немного, сменил пару неподходящих работ, а потом устроился помощником корректора в Сытинскую типографию. В этой же типографии он познакомился с Анной Романовной Изрядновой и с 1913 года стал жить с ней гражданским браком. То есть не венчался, а так. Почему? Бог весть. Слышали, есть песню у Бориса Гребенщикова. Некоторые женятся, а некоторые так. 3 января 21 декабря 1914 года у Анны и Сергея родился сын Юрий. Есенину было всего 19 лет. Рановато, чтобы становиться отцом семейства. Есенин сам был несколько обескуражен, но сына и жену любил. А вот любила ли его Анна? да так, чтобы быть готовой пережить вместе все тяготы. Сама Анна вспоминает, что Есенин был чересчур ревнив, требователен, не велел дружить с другими, даже с женщинами, так как они нехорошие. Все свободное время он читал, деньги тратил на книги и журналы, нисколько не думал, как обеспечить семью. Вот в этом, кажется, и был их главный семейный конфликт. Поэтическая карьера Есенина в Москве двигалась вяло. Его начали печатать в журналах, но книжки издать не получалось. В марте Есенин уехал в Петроград, чтобы там попытать счастье. А жену и первого ребенка бросил. Увиделись они лишь перед самой смертью Есенина. По воспоминаниям Изрядновой поэт сказал, что пришел проститься. «Смываюсь, уезжаю». «Чувствую себя плохо. Наверное, умру», — наказал беречь сына. Мне кажется, дело не в том, что Есенин был такой безответственный и легкомысленный. Нет, скорее Анна его довела, подзуживала. «Вот ты неудачник, толку в себя никакого, и он уехал, снова бежал. На этот раз из Москвы в Петроград, чтобы доказать всем и ей». Что из него выйдет толк, что он не какой-нибудь неудачник. Некоторые биографы говорят, что Анна была единственной настоящей любовью Есенина, и он никогда ее не забывал, да только она сама не хотела быть с ним. В Петрограде Есенин первым делом, чуть ли не с вокзала, направился к Александру Блоку, которого любил и считал главным поэтом России. Блок принял его сухо, как вспоминал сам Есенин, с дворянской снисходительностью. Не узнал в нем будущего великого русского поэта, зато рекомендовал его другому поэту, Сергею Гродецкому. Городецкий, напротив, стихи Есенина принял восторженно и свел его с известным деревенским поэтом Николаем Клюевым. Так оно и повелось. Всю жизнь Сергей Есенин тянулся к высокой русской поэзии, к блоку, к изысканному северянину, а его толкали в объятия крестьян и деревенщиков, которых он был выше и утонченнее. В Петрограде с помощью Городецкого и Клюева Сергей Есенин стал приобретать известность. Его печатали в литературных журналах. А в 1916 году вышел первый поэтический сборник «Радуница». Есенин много выступал на поэтических вечерах. Парис Клюевым. Клюев был знаком с Распутиным. Видимо, с помощью этих связей Есенину устроили встречу даже с императрицей. Императрица, послушав Есенина, сказала, что стихи у него красивые, но грустные. А поэт ответил, что такова и Россия. В то время шла война, Первая мировая. Есенина призвали на военную службу, но на фронт не отправили, а прикомандировали царско-сельскому военному госпиталю в качестве санитара. Проходил ли Есенин службу, и как, не вполне понятно. Здесь много недомолвок, противоречий. Многое сочинил сам Есенин, который мистифицировал свою судьбу, пытаясь придумать себе биографию, подходящую, по его мнению, для роли русского национального поэта. Похоже, что в действительности Есенин даже от службы в госпитале откосил. Весной 1917 года Есенин познакомился с Зинаидой Николаевной Райх. И снова можно сказать на работе. Зинаида Райх была секретарем в редакции газеты «Дело народа», а Есенин там печатался. 4 августа они обвенчались. Скоро у супругов родилась дочь Татьяна. Но брак был недолгим и несчастливым. В 1918 году Сергей и Зинаида расстались. 3 февраля 1920 года, много после того, как Есенин расстался с Райх, у нее родился сын Константин, который также считался сыном Есенина, поскольку был рожден в браке. Брак Есенина и райх был расторгнут только в 1921 году. Есенин очень любил дочь Татьяну а вот сына не признал. Константин был черноволос, и Есенин при случайной встрече сказал «Фу, Есенины черными не бывают». Конечно, с генами и не такое случается. Но, наверное, у Есенина были и другие основания не верить, что Константин — его родной ребенок. Райх потом устроила свою судьбу, выйдя замуж за Вселуда Мирхольда, Знаменитый режиссер был более обеспечен, чем бродячий поэт Есенин. К тому же сделал Зинаиду главной актрисой своего театра. Тогда, в 1918 году, Есенину надо снова бежать. Но куда? В апреле 1918 года Сергей Есенин возвратился в Москву. Там он вступил в профессиональный союз писателей и попытался наладить свою жизнь уже при новом общественном строе. В 1917 году в России произошли две революции. Февральская, буржуазная, когда свергли царя, и Октябрьская, социалистическая, после которой к власти пришли большевики во главе с Лениным. Есенин сначала принял революцию с восторгом. Но потом, видя, что она принесла его любимой деревне, стал понимать, что с советской властью ему не совсем по пути. Так он и будет метаться до конца своих дней, то прославляя власть советов, то горько сетуя на крах прошлой жизни и мечты о счастье для народа. В 1919 году Есенин с несколькими другими поэтами опубликовал манифест нового поэтического движения «Иммажинизм» и подружился с Анатолием Марингопом. Вместе с Мариенгопом они даже открывают свой бизнес а литературное кафе стоило Пегаса» и покупают комнату в коммунальной квартире одну на двоих. Вообще Есенин так и прожил всю жизнь бездомным. И комната эта не помогла. Когда позже он вернулся из Америки, то обнаружил жилье, занятым семьей Мариингофа, и был вынужден собрать пожитки, устраивать скандалы и раздела он не стал. В 1921 году в жизни Есенина появилась еще одна роковая женщина – Айсидора Дункан. Дункан была звездой, знаменитой балериной и приехала в страну советов из симпатии к красным, чтобы учить их танцам. В мае 1922 года брак Есенина и Дункан был официально зарегистрирован по советским законам, и молодожены сразу уехали за границу в Европу и Америку. За границей, увидев воочию капиталистический рай, Есенин заново влюбился в коммунизм и советскую власть и в 1923 году вернулся в Россию, где опубликовал свои очерки об Америке «Железный миргород». В этих очерках Есенин показывает себя трезвым и рациональным мыслителем. Он критикует квасной патриотизм и нецивилизованность России, но, восхищаясь индустриальной мощью Америки, тем не менее видит опасность чрезмерного технического прогресса, следствием которого может стать атрофия общей культуры и индивидуального интеллекта. «Сила железобетона» Громада зданий теснила мозг американца и сузила его зрение. В американцах, по его мнению, владычество доллара съело все стремления к каким-либо сложным вопросам. Наблюдение и размышления Сергея Есенина во многом актуальны до сих пор. В общем, от Дункан Есенин тоже бежал. Бежал от презрительного обращения к нему как к мистеру Дункан от богемной жизни, пристрастившей его к постоянным гулянкам и пьянкам. Он познакомился с актрисой Августой Миклашевской, которой посвятил стихи цикла «Любовь хулигана». В 1924 году звал ее с собой в Италию. Она отказалась, и Есенин никуда не поехал. Галина бениславская Она любила поэта, заботилась о нем. А Есенин... Он считал ее сестрой и другом. Но не настолько сестрой и другом, чтобы вытерпеть, когда Галина, устав от двусмысленности своего положения, начала встречаться с другим мужчиной. Есенин тогда был в гневе и отчаянии. Женщина должна принадлежать ему. Ему одному. Даже если сам он ее, как женщину, не любит. Галина Бенеславская покончила с собой на могиле Есенина через год после его гибели. В 1924 году в Ленинграде вышел в сборник стихов Есенина «Москва-Кабацкая», ставший, пожалуй, самой скандальной поэтической книгой века. А в 1925 году поэт, вновь пытаясь устроить свою личную жизнь, женился на Софье Андреевне Толстой, внучке великого писателя. При этом с Дункан он не был разведен, поэтому формально сделался двоеженцем. И снова неудача, и снова побег. От Толстой Есенин бежал на юг, в Батум, где познакомился с Шагане Нерсесовной Итальян. Написал цикл стихов «Персидские мотивы». Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе поле проволнистую рожь при луне. Шагане ты моя, шагане. Потом снова Москва и Ленинград. 23 декабря вечерним поездом Есенин прибыл в Ленинград. Последний побег. Остановился в гостинице «Англетер». В 1987 году она была полностью разобрана, а потом отстроена вновь с сохранением внешнего облика. Встречался с друзьями, говорил, что собирается развестись с Софьей Толстой, хочет переехать из Москвы, что ему обещано жилье в Ленинграде. Это было бы его первое собственное жилье. А в ночь с 27 на 28 декабря 1925 года Есенин погиб в номере 5. Его нашли с веревкой на шее. Лицо в синяках, руки в порезах. 30 декабря тело Есенина перевезли в Москву для прощания и захоронения. Все. А теперь я поделюсь некоторыми своими соображениями относительно феминизма. В начале 20 века в России феминизм был очень модным течением особенно в продвинутых кругах творческой молодежи. И понимался он тогда так. Вот, женщина стала свободной, равной мужчинам, значит, должна сбросить окова патриархального быта семьи. Верность, целомудрие — все это буржуазные предрассудки. И женщины ударились в эксперименты с личной жизнью. Тут тебе и однополая любовь и многомужество, и вообще свобода отношений, так сказать. И революция первое время эти эксперименты поддерживала, как направленные на слом старого быта. Это уже потом советская власть поняла, что основа любого государства, будь оно хоть трижды социалистическая крепкая семья, и стала семейное отношение защищать. Но Есенин до этого не дожил. Есенин, как он не старался принять богемный образ жизни, по натуре своей оставался крестьянским мужиком, для которого верность жены, целомудрие до свадьбы были естественны и необходимы, и он очень страдал, так как в его окружении это было не принято. Он пытался себя утешить. «Пускай ты выпита другим, но мне осталось, мне осталось твоих волос стеклянный дым» и глаз осенней усталость. Но его нутро сопротивлялось до самого конца. Он очень сильно переживал от того, что его жены и подруги не были ему верны. Об этом у Есенина много строчек в его стихах. Он даже свое пьянство этим оправдывает. Магомед перехитрил в Коране, запрещая крепкие напитки, потому поэт не перестанет пить вино когда идет на пытки. И когда поэт идет к любимой, а любимая с другим лежит на ложе, влагою живительной хранимой, он ей в сердце не запустит ножик. Но, горя ревнивой отвагой, будет вслух насвистывать до дома. Ну и что ж, помру себе, бродягой, на земле и это нам знакомо. Ох, чувствуется, что знакомо было это состояние Есенину. Наверняка ему приходилось напрямую сталкиваться с изменами, и он едва сдерживался, чтобы не отомстить, переступив закон и милосердие. Вот и в другом стихотворении в светлых строках из цикла персидские мотивы сквозит та же затаённая обида. Слишком много виделось измены. Вовсе не был Есенин искателем приключений, дуржуаном. Он болезненно переживал каждый разрыв в отношениях. «Я помню, любимая, помню сияние твоих волос. Нерадостно и нелегко мне покинуть тебя привелось». «Ни первый, ни единственный». Для Есенина это было психологической травмой. Он пытался избыть боль в стихах. «Кто я? Что я?» «Только лишь мечтатель, синь очей, утративший в мгле».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 Они прошли как тени, не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. Есенин говорил друзьям, которые недоумевали относительно его союза с немолодой же Айседорой Дункан, «Вы не понимаете, у нее было тысячи мужей, а я буду последний. Не получилось стать первым и единственным. Так он хотел стать хотя бы последним. Слабое утешение. В стихах он делает беспощадный вывод. Любить лишь можно только раз. И еще. За свободу в чувствах есть расплата. Может, поздно. Может, слишком рано. И о чем не думал много лет. Походить я стал на Дон Жуана, Как заправский ветреный поэт.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 Между прочим, сейчас в самых развитых странах Запада набирает силу молодежное движение, в котором юноши и девушки сознательно отказываются от интимных отношений до брака. Сексуальная революция провалилась. Она показала свою полную несостоятельность. Верность, целомудрие, семейные ценности – это никакие не предрассудки, а условия, важные для счастья любого человека в любой стране. Конечно, в трагедии Есенина, помимо неудач в личной жизни, были и другие, не менее важные измерения. Его философские поиски, социальные устремления, сложные отношения с советской властью. Но про любовь гораздо интереснее. Я как будто рассказывал про жизнь Есенина, но на самом деле о том, как она запечатлена в его стихах. Стихи поэта – это тоже его жизнь но и больше, чем жизнь. И стихи Есенина всегда о любви. Не обязательно к женщине, а еще, например, к родине. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Это одно из ранних стихотворений. Оно написано в 1914 году. Другое, написанное в 1916 году, начинается так. Не бродить, не мять в кустах богряных, лебеды И не искать следа со снопом волос твоих овсяных. Отоснилась ты мне навсегда. В этом стихотворении есть удивительно красивые строки. В тихий час, когда заря на крыше, Как котенок моет лапкой рот, Говор кроткий о тебе я слышу, Водяных, поющих с ветром сот. О ком пишет поэт? Кто ему отоснилось? Вроде бы это о любимой девушке, Но в то же время о родине, Любимой земле. И в последний год своей жизни Есенин обращается к теме родины. Спит ковыль, равнина дорогая, И свинцовой тяжести полынь. Никакая родина другая Не вольет мне в грудь мою теплынь. Знать, у всех у нас такая участь. И, пожалуй, всякого спроси, Радуясь, свирепствуя и мучась, Хорошо живется на Руси. Есть еще одна тема, важная для Есенина.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 Но самое любимое мною есенинское стихотворение — про любовь собаки Качалова. Я бы посоветовал каждому юноше выучить это стихотворение наизусть и прочитать при случае девушки своей мечты. Нет сердца, которое бы не растаяло от этих строк. Дай, Джим, на счастье лапу мне! Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую,